Глава 4. Сидение — это новое курение. Кстати, вы сейчас удобно сидите? Что ж, возможно, вам следует немедленно встать, потому что сидение — это новое курение. Много сидишь — раньше умрёшь. От гиподинамии умирает вдвое больше людей, чем от сигарет. По работе мне приходится много бывать в разъездах, и тогда я большей частью в действии Но, работая дома, двигаюсь определённо мало. Особенно сейчас, когда очень увлечена этой книгой. Ведь она требует много времени. Нередко мой рабочий день дома выглядит так. Я встаю вместе с Матиасом, выкатываюсь из постели прямо к компьютеру, чтобы только быстренько проверить почту. Где-то, как мне кажется, через часок Матиас возвращается. Уже шесть вечера. Я всё ещё в пижаме и проработала 11 часов. Мне тем более необходимо следить за тем, чтобы больше двигаться. Как-никак, сидение — это новое курение, научно доказанный факт. Так что, дорогие курильщики, отныне наслаждаться вам сигаретой не сидя, а на ходу. На практике действует такое простое правило. Когда что-то научно доказанное кажется неадекватным, скорее всего, это на самом деле либо не доказано наукой, либо вполне адекватно. Выражение «сидение — это новое курение» Есть большая доля истины, но не без преувеличений. Начнём с плохих новостей, то есть с истин. Сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, диабет второго типа, рак и депрессии связывают с sedentary lifestyle, как в науке называют сидячий образ жизни. Мне хотелось бы знать, как много сидели наши предки. Они тоже при каждой возможности приседали на камень или на пол? И не само ли собой разумеется, что в какой-то момент люди принялись делать стулья? Или же сидячий образ жизни противоречит биологии и служит опасным следствием нашего культурного развития? Эксперты считают, что скорее последнее. В статье «Сидение. Это новое курение. Как у нас дела?» «Sitting in the new smoking. Where we stand?» доктор Бенджамин Бэдли пишет. Если бы Землю посетил инопланетянин, его бы немало озадачил наш современный образ жизни — и не в последнюю очередь отношение к физическим нагрузкам. Долгие 6 миллионов лет мы были охотниками и собирателями, а теперь можно наблюдать, как люди расползаются по тёплым помещениям, как они под воздействием силы тяжести разваливаются в удобных креслах перед светящимися экранами, как механические лестницы неустанно перемещают их туда-сюда между этажами, и даже как они парят над континентами в тёплых коробочках и тоже сидя. Невероятно! Но тех же людей можно потом лицезреть, как они в свободное время, безо всякой нужды и при любой погоде наматывают круги по улице. Или же, что ещё более странно, отстёгивают деньги учреждениям, называемым фитнес-студиями, только за тем, чтобы там без устали поднимать и опускать тяжёлые предметы или бегать по вращающейся транспортерной ленте, пока не покраснеют и не покроются потом. «Ну да, это я отстёгиваю деньги фитнес-студии и не хожу туда» такая особая форма скрытого долевого участия. Наверное, я одна из этих тихих дольщиков. Одна из великого множества мёртвых душ фитнес-клубов. Мы на самом деле относимся к существам, которые всё чаще становятся жертвами неинфекционных заболеваний, non-communicable diseases, сокращённо NCD. Это болезни, которые не передаются как инфекции, но всё же распространяются до масштабов эпидемий. Хронические, медленно прогрессирующие. Основные категории NCD — сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты, рак, хронические лёгочные заболевания и диабет второго типа. Болезни НСД — причина 71% всех смертельных исходов в мире. По данным ВОЗ, от них ежегодно умирает 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 69 лет. Но я пишу это не для того, чтобы испортить вам настроение. Я пишу это, потому что НСД большей частью можно избежать, Важнейшие предотвратимые факторы риска — это курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаток движения. То, что недостаток движения — это плохо, а спорт хорошо, мы вообще-то давно знаем. И совершенно очевидно, что когда человек сидит, он мало движется. Но насколько это на самом деле опасно? В поисках информации достаточно из любопытства погуглить «сидение — это новое курение» и сразу найдётся множество статей. В них, в частности, можно прочитать, что даже регулярные занятия спортом не смогут компенсировать ущерб, наносимый здоровью сидением. Подумать только, значит, никакой разницы, хожу я на фитнес или нет. При том, что я столько сижу, это так и так гиблое дело. Пишут, что главное не сидеть подолгу, не делая перерывов. Хотя бы раз в час надо ненадолго встать, а лучше вообще иметь стол для работы стоя. Иначе долгим сидением... Человек якобы сводит на нет всю ту пользу для здоровья, которую с такими усилиями и потом добывал в фитнес-студии или во время пробежки. Под таким углом зрения получается, что сидение — это не только пренебрежение движением, имеющим оздоровительный эффект, но и активный, прямой вред здоровью. Что стоит за подобными утверждениями? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Но прежде мы должны согласиться с тем, что обычно наука не даёт коротких, и в то же время верных ответов. Мы охотно допускаем, что наука оперирует фактами, но это не всегда так. Наука может выдавать точные цифры и данные измерений, но зачастую их настолько сложно интерпретировать, что автоматически обратить цифры и данные факты невозможно. Скажем, у учёного есть какое-либо предположение, и он в своих экспериментах находит ему подтверждение. Но это вовсе не делает предположение фактом а оно всё ещё остаётся предположением, пусть и хорошо обоснованным. Мы, кроме того, охотно допускаем, что научно доказанное утверждение — правда. Однако зачастую правда — это лишь сумма всех хорошо обоснованных предположений в настоящий момент. Новые опыты могут приносить новые открытия, ведущие к тому, что всё принимавшееся до сих пор за правду снова ставится под вопрос. Так что тот, кто хочет мыслить по-научному — должен быть готов не довольствоваться простыми ответами. Вот вам житейский пример для иллюстрации. Скажем, я приглашаю друзей на ужин. Коллега, назовём его Пауль, впервые у меня в гостях. Я не знаю ни его пристрастия в еде, ни то, сколько он обычно ест. Но по-любому будет моё фирменное ризотто, которая как правило, пользуется успехом, и гости с удовольствием его съедают. И только Пауль не осиливает свою порцию, хотя ризотто громко расхваливает». Почему Пауль не доел свою порцию? На ум приходят разные варианты возможных ответов. «Паулю ризотто не понравилось», «Пауль не был голоден», или «Пауль вообще много не ест», или «Он как раз на диете». Ответ, в принципе, не может быть очень уж сложным, правда? Ну а теперь спросим-ка учёного, как бы он расценил ситуацию. Пауль ел меньше других присутствовавших на ужине гостей. Есть вероятность, что либо Пауль ел по количеству ниже среднего статистического уровня, либо другие выше среднего. Пауль был единственным гостем, не опустошившим тарелку. И в прошлом последовательно наблюдалось, что другие гости до конца съедали большие порции того же самого ризотто. Всё это вместе даёт весомое указание на то, что причина неидентичного поведения по отношению к ризотто в Пауле. Малое количество съеденного – может иметь разные причины. Одно из них может быть пониженное чувство голода у Пауля, хотя мы ещё не можем утверждать, что это для него всегда истинно. Существует вероятность, что Пауль несколько больше обычного съел на обед или, в принципе, немного ест на ужин. Ещё одна возможная причина может заключаться во вкусовых предпочтениях Пауля. Возможно, ему было невкусно. Это может быть из-за неприятия им ризотто вообще, или из-за индивидуального неприятия именно такого ризотто, которое готовит май. Этому противоречат словесные высказывания Пауля, свидетельствующие о приятных вкусовых ощущениях. Однако в прошлом неоднократно наблюдалось, что подобные высказывания не обязательно соответствуют истине, а могут служить исключительно укреплению социальной связи с хозяйкой дома либо соблюдению прочих социальных норм этикета. Поскольку на настоящий момент у нас нет данных ни о привычном режиме питания Пауля, ни о формах его социального поведения, эту вероятность можно принять во внимание с определенной осторожностью. Возможно, также комбинация из различных причин, хотя пока мы не можем количественно оценить влияние разных факторов. Могут понадобиться дальнейшие исследования. «Вы еще тут со мной?» «Или мозг уже отключился?» «Если раньше вы никогда не читали научных публикаций», Теперь имеете представление, они именно такие. Клянусь, я не утрирую. Газетные же статьи на научные темы читаются, как правило, не так сухо, разумеется, благодаря мастерству специализирующихся на науке журналистов. Однако и в них встречаются неправильные или сильно упрощённые интерпретации результатов научных исследований. Проблема в том, что на основании газетной статьи мы едва ли сможем проверить изначальные результаты опытов. Можно, конечно, поднять оригинальный вариант исследования. Но только представьте, если в трактате о Пауле и Ризотто» каждое четвёртое слово — термин. Каковы же реальные научные публикации? Они недоступны пониманию неподготовленных, поскольку написаны на другом языке, профессиональном. И в них такая доскональная рафинированная тарабарщина, что вычленить из неё ключевую мысль чертовски трудно. Мне кажется, трактат о Пауле и Ризотто написан всё же понятным языком. И то, смогли бы вы сейчас кратко обобщить взаимосвязи между Паулем и Ризотто? Не так просто, верно? Этот пример демонстрирует, насколько важно медийное посредничество при доведении науки до массового сознания. Тот, кто берётся самостоятельно штудировать научные исследования, часто в них застревает. Не говоря уже о том, что многие исследования широкой публики вообще недоступны, разве только за плату. Поэтому так важна хорошая научная журналистика. Вот только не каждый журналист знает, что мы любим простые ответы и простые заголовки. Ещё лучше — простые и эффектные. Так рождаются заголовки типа «сидение — это новое курение» или «Пауль не переносит, как готовит май». Однако вопрос о курении с сидением вызвал такую громкую шумиху масс-медиа во всём мире, что само освещение темы стало предметом научного исследования — Австралийские учёные, занимающиеся вопросами коммуникации, проанализировали около 50 газетных статей, опубликованных как в бумажных СМИ, так и онлайн, в которых говорилось об опасностях сидения. Получились очень интересные результаты. Во-первых, примерно в третьей статье утверждалось, что долгое сидение настолько вредно, что нивелирует все оздоровительные эффекты от спорта и оправдывает эпитет «Новое курение». Но так ли это на самом деле? Ответ — нет. Если вы в панике уже успели вскочить с насиженного места, можете снова сесть. На самом деле, существует достаточно научных подтверждений тому, что спорт и движение вполне компенсируют негативные последствия сидения. Тем, кто очень много сидит, статьи рекомендуют от 1 до полутора часов в день проводить на ногах. Но если разница, двигаюсь я понемногу каждый день или же выполняю всю обязательную спортивную программу раз в неделю? а так называемые «weekend warriors» — воины по выходным, то есть те, кто практикует спорт лишь два-три дня в неделю. Ох уж это лишь. Меня всё больше грызёт совесть, пока я это пишу. Могут таким же образом уравновешивать долгое сидение? Представлять сидение как активный ущерб здоровью опасно. Найдутся те, кто только от одного заголовка «сидение — это новое курение» со страху снова достанут кроссовки. Это те, кто после рождественских праздников спешат в фитнес-клубы, глубоко мотивированные согнать съеденные за праздники сладости и рождественского гуся. Я скорее принадлежу к людям, которых это демотивирует, и думаю про себя. Теперь мне не надо ходить в фитнес-клуб. Всё равно уже никакого смысла. По науке получается, что сидение следовало бы воспринимать как недооценённый риск. Когда мы думаем о движении и спорте, всегда следует включать в уравнение длительное сидение. Вот только меньше сидеть отнюдь не проще — чем больше заниматься спортом. Наука это тоже доказала. А если внимательно посмотреть исследования о воинах по выходным, сидение следует сократить аж на несколько часов в день, чтобы добиться эффекта, сравнимого с вариантом спорта по 2-3 раза в неделю. Если же хотите определиться между меньше сидеть, ежедневной прогулкой или интенсивным спортом раз в неделю, нужно задать себе вопрос. Какого из вариантов я, скорее всего, смогу придерживаться? Здесь тоже что с диетами. «Действенная диета — это та, которую я выдержу». И тогда, мне кажется, можно намного конструктивнее истолковывать все эти научные выводы, поскольку в нашем плане двигательной активности появляется пункт «меньше сидеть». Вот только заголовок «меньше сидеть» — это новый спорт, конечно же, не столь броский, как сидение, это новое курение. Во-вторых, в каждой четвёртой статье утверждалось, что люди, проводящие рабочие дни в офисах, особенно подвержены опасности. Ясное дело, офисные работники много сидят, но, посмотрев статистику, можно найти кое-что интересное. Сидение может быть разным. Сидящие в офисах ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто просиживает перед телевизором. Значит ли это, что в офисе я могу сидеть, не испытывая угрызений совести, но телевизор должна смотреть стоя? Это прекрасно демонстрирует, что одни только цифры — это ещё не рационально осмысленный факт. Давайте объясню, откуда взялась эта увязка. Работающий в офисе, вероятнее, имеет более высокий социально-экономический статус, определенный уровень образования и может позволить себе определенные жизненные стандарты. Эти факторы вообще благоприятствуют лучшему физическому и душевному здоровью. Таким образом, с точки зрения статистики, чем человек богаче, тем здоровее. А вот у тех, кто злоупотребляет телепотребительством, По статистике, напротив, социальный статус и уровень образования ниже. И эту категорию характеризует высокий уровень безработицы. Эти факторы, в свою очередь, коррелируют с худшим состоянием душевного и физического здоровья. В частности, с менее здоровым режимом питания. Вот, скажем, человек, который много смотрит телевизор, чаще подвергается воздействию рекламы вредных для здоровья продуктов питания. Видите, насколько запутанным становится дело? Выяснить, сколько человек сидят перед телевизором, а сколько в офисе — относительно просто. Но вывести из этих данных формулу влияния сидения на здоровье практически невозможно. Иными словами, только то, что слишком долгое сидение перед телевизором увязывается с высоким риском НСД, ещё не означает автоматически, что в этом сложном уравнении опасность представляет именно сидение. Но одно можно сказать наверняка. Неинфекционные болезни — сильно взаимосвязаны с социально-экономическим статусом. Если посмотреть в международном масштабе, 80% НСД приходится на страны с более низкими доходами. Таким образом, типичный офисный планктон в глобальном масштабе не самая большая жертва. Впрочем, вполне объяснимо, почему масс-медиа делают упор на сидение в офисах. Целевую группу их публикаций составляют работающие клерки. И вполне вероятно, что они как раз сидят в своих офисных креслах когда читают о том, что они в этот момент якобы не сидят, а курят. В-третьих, более 90% статей содержат утверждение, что каждый сам в ответе за то, сколько двигается. Разве это не так? Я вот тоже ранее упоминала, что НСД можно избежать, поскольку основные факторы риска в наших руках. На этом месте я срочно должна развить эту мысль, чтобы не повторять ошибки, допускаемые в большинстве статей на эту тему. Разумеется, именно я привожу свои мышцы в движение, и никто другой. Но существует множество внешних факторов, оказывающих влияние на мою силу воли. Вот, скажем, я пользуюсь тем преимуществом, что материальное положение позволяет мне платить за фитнес-клуб. Я настолько состоятельна, что уплаченный членский взнос ещё недостаточная для меня мотивация, чтобы пойти на фитнес. Кроме того, я работаю автономно. То есть у меня нет начальника или коллег, которые косо смотрели бы, если бы я каждый час вставала проделывать несколько вольных упражнений. Насколько могу судить, я обладаю душевным здоровьем, что позволяет мне заботиться о своём здоровье физическом и так далее, и тому подобное. Просто больше двигаться. Легко сказать, но трудно сделать. Причём некоторым труднее, чем другим. То, что 80% НСД обнаруживаются в странах с низкими доходами, зависит не только от людской силы воли, а в большей степени от социально-экономического статуса и тех многочисленных сложных взаимосвязей, которые с ними крепко соединены. Возможность победить НЦД зависит от многих ключевых факторов, начиная с образования и уровня осведомлённости, вплоть до обеспечивающих движение конкретных мероприятий, которые работодатель может интегрировать в рабочие будни, будь то столы с регулировкой высоты или перерывы для разминки. Что из всего этого я вынесу для себя? Думаю, я успокоюсь, что у меня не так часто получается с фитнесом, по крайней мере, пока эта книга ещё не дописана. Вместо фитнеса я, пожалуй, буду каждый час вставать со стула и делать, скажем, 20 каких-нибудь лёгких упражнений. Или гулять по вечерам. Или и то, и другое. Что вы возьмёте из результатов научных исследований, решать вам самим. Главное, что всем нам следует быть готовыми не удовлетворяться короткими ответами, а рассматривать любую тему под разными углами. И чем их больше, тем лучше. Потому что правильное решение можно принять только при условии очень хорошего понимания темы. Так что теперь я сделаю паузу для физической разминки. Ну, кто со мной?